Юрий Федорович Третьяков, командир особого отряда. У Шурки Суркова в жизни было два несчастья: маловатый рост и неумение сvestить. На счет роста, какой какая надежда еще и меллась. Ведь многие с первого все не растут, да не растут, а потом вдруг возьмут и вырастут. Некоторые даже через чур.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 Да уж, видно, такой у людей бывает талант с самого детства. Зато в остальном Шурка был ничем не хуже других, может даже и получше. Теперь вот целым отрядом командовал, который недавно организовал по главе с самим собой. Отряд, правда, пока не очень большой. Кроме самого командира ещё четверо да двое маленьких, которые не считаются. Ну где же народу набраться на такой коротенькой улице? Не пойдёшь ведь к чужим ребятам в отрядах призывать.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 Никто ни с кем не согласен, командира не слушаются, а дисциплины вовсе никакой нет. Со временем Шуркин надеялся дисциплину подтянуть, но не сразу, чтобы ссора не произошла. Шуркин отряд и назван особый, потому что был организован не от нечего делать, а не для хулиганств разных, как некоторые другие отряды составляются, а для важного общественного дела охранять лес от пожаров.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 мог бы за просто веслец пожить. А между прочим, являлся заслуженным членом общества друзей леса, имел удостоверение веночок и две награды: стенный термометр и книжку "Служебное собаководство", которыми был награждён как особо отличившийся при сборе семян клёна. Сам председатель товарищ Шамин, полковник в запасе, всегда здоровался с Шуркой за руку, расспрашивал, как жизнь, как дела. и подарил две звёздочки со своих старых погон. А как стала засуха, товарищ Шамин дал Шурке особое задание патрулировать лес от пожара. И теперь Шурка должен его выполнить. А как его выполнишь, когда у бойцов дисциплина до того расхлябана, что даже в одно место всех никак не соберёшь. Сам командир давно готов к выступлению в поход, а они где-то пропадают. А может, ты же не просыпались ещё? Хотя ясно приказа Еврицо всем командирскому дому ровно в семь ноль ноль и не на минуту позже. А сейчас скоро уже полвосьмого, но их все нет никого. Еврились только маленький Изубан и Голован, хоть они и не достигли настоящего возраста, но ребята были отчаянные. И Шурка принял их нестреловыми для всяких поручений и мелкой разведки. Они оказались самыми дисциплинированными, пришли почти на час раньше срока. Мы смирно сидели на улице под забором, дожидаясь, когда командир кончит собираться и выйдет, чтобы отдать какой-нибудь приказ. Сегодняшний день был как и все. Ещё не кончилась ночная духота, а солнце уже пекло как в пустыне, и горячий ветер ему помогал, стремясь досушить всё до конца, сделать везде такую же пустыню, как там, откуда он прилетел. Шурка вышел, снаряжённый по всей форме, рубашка, туго затянутая широким ремнём с начищенной бляхой На голове пилотка, на груди красовался значок друг леса, а в уголках воротника полковничьи звёздочки, чтобы было ясно, кто командир. На шею у шурка повесил маленький бинокль на ремешке, временно снятым с отцовского фотоаппарата. Вещь совершенно необходимая для всякого командира, чтобы обозревать окрестности, не виднеется ли где что подозрительное. Чтобы снарядиться в поход по всей форме, надо много чего предусмотреть. Например, не забыть найти на руку компас. Флегас водой ещё с вечера стояла на столе, не просто, а какая-нибудь вода, а приготовленная специально для марш-бросков в жарких условиях с добавкой соли, как советовалось в одной военной статье. Там было очень толково объяснено, зачем нужно воду солить. От жиры из организма вместе с потом выходит вся соль. Получается обезсоливание, и по тому простой водой ни за что не напьешься досыта. Сколько ни пей, только хуже пить хочется. Вот заодно с походом состоится и проверка такой интересной воды. Плохо только, что не сказано, в каком количестве сыпать соль. И Шурков запанул на глазок полгорсти. Сейчас попробовал солёная как суп. Наверное, в самый раз. Уже ясно, что такой водой сильно не разопьёшься, чтобы раздуть себе живот как корова и не можешь дальше двигаться. Подумав, он надел ещё и резиновые сапоги, потому что сапоги тоже необходимы для формы. И хоть при жаре ногам сразу стало горячо, настоящая армия на такие пустяки не обращает внимания. Не станут же солдаты наряжаться в тапочки из-за какой-то там жары. Быть прямо смешно. Впрочем, в сапогах имелись дырочки от шпор, и сквозь них должен проходить свежий воздух для охлаждения. Шпор шурка выменял у знакомого ту нецензурную велосипедный насос. потому что велосипед и без того давно сломался. Приделал их к сапогам, провертев под две дырки в задниках, и получилось просто замечательно. Но, когда вышел первый раз прогуляться по посёлку в таких сапогах, наткнулся на компанию других ребят. Здоровых ослов, а безума совсем. Они видно помирали от скуки. При виде шурки со шпорами сильно обрадовались. Словом, остались от шпор одни дырки.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 А Зубан с голованом вытянулись, замерли и выпучили глаза так, что больше уже и некуда. Как бы все такие были. Вольно дал отбой Шурка и спросил: "Где остальной личный состав?" Они строевые переглядывались и молчали. Конечно, они пока ещё слабо разбирались в военных выражениях, и Шурка перешёл на штадский язык. "Ребята, где?" "Там!" махнул куда-то рукой Зубан. Не пришли, пояснил Голаван. Собираются. А где рядовой Перфильев? осведомился командир особо, потому что тот жил по соседству с Зубаном и Голаваном. Молошивиновато Маргаль. Перфишка, уточнил Шурка. А, перфишка, обрадовался Зубан. Он тоже не пришёл. Собирается, подтвердил Голаван. Такие и есть, значит, дела.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 И выставляя по очереди вперёд то одно, то другое плечо, двинулись за шуркой. Они изо всех сил топали и махали руками, но от такой неудобной ходьбы то и дела отставали, и потом догоняли командира расстрой. Обучать их было некогда, и шурка разрешила идти вольно, а сам шёл, печатая шаг своими сапогами, и сожалея, что не хватает спор. Личный состав действительно уже собирался. Рядовой перфишка стоял у дверей и, потрясая тощим рыженьким котёнком, отдавал матери последние распоряжения. Рыжего кормив в доме, а то на пороге у него чья-то серая кошка всё отнимает. А если серая придёт гоняяючим попала, а то она нашего пугает, рычит на него. Да, не забудь по расёнка почаще водой обливать от жары, а то он заболеет. Там у меня вода поставлена. Увидев шурку, он сбежал с крыльца и присоединился к отряду.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 Тот стоял на улице у своей калитки, чуть приоткрывая её, заглядывал в щёлочку и быстро захлопывал, а сам трясся от смеха. Особого приглашения дожидаешься, закричал на него командир. О, обуса нужно, тоже закричал дед. Как бы выся? Да там где-то опять захихикал. Кузя не пускает. Он дал заглянуть через щёлочку во двор.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 Чего он? – Понерялся, Шурка. Да обиделся, объяснил дед. За то, что я ему морковку не дал, очистил, показал, а он только хотел ее есть. А я для Шурки сам ее съел. Он шуток не любит и давай ободаться, я не пускает. А то я давно пришел. Вы отвлеките его, кто-нибудь на себя, а я кеда возьму. Вон они на крыльце стоят. Рядовой Перфильев, иди прогони козла, распорядился командир. Ну его, отказался Перфышка. Идея сам Шурки тоже не хотела связываться с Кузи, который, если его раздразнить, дрался своими крепкими рогами очень ловко и больно. И вообще, где это видно, чтобы командиры с козлами дрались, будто больше нечего делать? Такая драка может только подорвать авторитет, когда еще неизвестно, кто кого. Выручили добровольцы зубами головань. А можно мы? Валяйте, охотно разрешил командир. С воплями.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 Правда, вскоре все опять развеселились благодаря роману, любителю человеческих потех, который, оказывается, только еще начал завтракать. Для ускорения он принялся есть стоя, а от этого ел еще дольше. Да вдобавок старался всех рассмешить, корчаюсь, будто ж парил себе горячим чаем кишки и довязь, будто заглотнул через юр большой кусок. Словом, целое утро провалы нели, пока отряд собрался в полном составе.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 И забор опускал тень. Шли хорошо, держа шаг, ровнение и вообще порядок. Даже тётя Маруся, встречавшаяся до этого. "Эно какие бравые. Сколько далеко направились?" На задание Загадочно ответил Шурка, соблюдая в загадочный цветок мигом Гершурка с Овляевой минуту. Но когда прошли последние дома и началась открытая вола дорога, стало хуже. Жаркий африканский ветер дул без отдыха, стараясь перевратить родные шурки на места. с приятным прохладным климатом, который так и называется умеренный, зону пустыни, полупустынь, известных всем, кто учил географию. Пруд у самого посёлка и в хорошее время был мелковатый, а теперь начал вовсе пересыхать. Вода ушла далеко от берегов, на бывшей глубине заветнилось дно, мелкие места сделали островами, а ручей, что впадал в пруд, пополняя его водой, сейчас совсем высох. Деревья туйка сопротивлялись, но самые слабые уже начали поддаваться, кое-где виднелись среди зелени жёлтые листики, хотя желтеть им сейчас никак не время. А трава, жёлтая, сухая, как сено, уже не могла прикрыть и защитить землю, которая вся покрылась трещинами. В одном месте чернела длинная горелая полоса, кто-то баловался с огнём, и вот что получилось. Пожар на лугу не велика у важность, там и горит нечем. А вот если запылает сосновый лес,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 Командир остановился и презрительно оглядел спорчика с ног до головы. Ты вчера главного метеоролога по радио слушал? Нет, обормочишь. Зародился в Африке и так и передавал. А не в Астрахане твоей. Астрахань это где? У нас. Там может чуть пожарче, чем здесь. А этот вон какой. Когда еще такой подует, может всю жизнь ждать придется. А сейчас мы идем и идем, не смотри, а не на что. Нужно пользоваться случаем, привыкать. А потом, как приедем в пустыню Сахара, а всё равно он уж не такой продолжал захаивать ветер, перфишка. Он пока оттуда долетит, охладится больше чем в половину. Охладится, не сдалась ошурка. Во что он будет тебя охлаждаться, когда везде жара, он какая? Ветра не охлаждаются, они сами всё горячат. Он охладился, когда через море шёл. Те моря тоже жаркие. и чтобы прекратить вредный для дисциплины спор с упрямым и невежественным человеком Шурка с командовал стой смирно слушай задание за неимением настоящего командирского планшета с картой Шурка достал блокнотик где карту вчера насертил собственной рукой и начал туда заглядывать бойцы вытягивая шеи тоже старались заглянуть но Шурка им не давал потому что в своей карте и сам успел кое что подзабыть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 зашипел на него командир. Не начинали ещё, а ему уже купаться понадобилось. Купальщик какой? Мы за этим собирались. Там может давно уже лес поджигают, а мы раскупаваться будем. Значит, один начнёт купаться, другой загорать, третий а патрулировать кому? Значит, по-твоему, пускай всё горит. Да охладиться не мешает, поддакнул гида перфишка.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 Потом переходим до лисы. Где лису в прошлый год видели? А от лисы переходим на второй пески. Оттуда заворачиваем к ширшнивому дереву. Ой-ой-ой! Ужасно, всё кто-то в дальнейсти маршрута. А перфишка сообразил. А от ширшнивого дерева поворот к реке. Там близко водокачка, подхватил дед. Сейчас все туда идут. Там в береге труба оказалась, которая воду сосасывает.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 Но от преждевременного ура они испугались и ударили так быстро, что догнать их не удалось. Почин есть, гордился рядовой Перфишка. Здорово мы их погнали, будут помнить, лековал рядовой дед. Нет ли ещё тут таких, разохотился друг Калиныч. Комадир их охладил. Хватит с маленькими связываться, дело нужно делать. Маленькие, скривил рот Перфишка. Да и те, если хочешь знать, самые злостные. У них ума нету, так и глядят, чего поджечь. От них беспрерывно пожары происходят, любят все поджигать. Чтобы не обижать старателевого перфышку и других тоже, командир объявил. Рядовому перфильеву выносится благодарность за бдительность. Перфышка подумал и бодро воскликнул: «Есть!» Сняв с шеи надоевшую фляжку. Шурков учил её перфишки. Назначаю тебя капитаном армусом. Перфишка повесил фляжку через плечо и ещё сильнее начал показывать спою сердие, тав подзатыльнику зубану и головану. "Черт, ты перезевели". Кругом мэрш. Но зубан с голованом признавали за настоящего командиру только Шурку, а его не послушались. Вообще-то капитан армус мелкий чин, вроде за вхоза и командовать ему не положено.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 Потом начались первые пески, очень тяжёлые для ходьбы по причине их рыхлости и двойной жары, сверху от солнца и снизу от раскалённого белого песка. Наконец вышли к месту, где когда-то встречали живую лису, но, конечно, сейчас её там не было. Мне бы сесть и уживаться от жары у себя в норе или где-нибудь в сырости и прохладе. И тут дед предложил: "Давайте зайдём к озерку, где карасики. Посмотрим, какое сделалось". Тут два шага всего. Давай, чего там, потребовал личный состав, и командир не стал возражать, потому что самому хотелось посмотреть, какое стало озерко. В эти прошлым летом руками наловили почти целое ведёрко маленьких карасиков. Теперь, когда даже поселковый прудом милел и уменьшился почти наполовину, озерко должно было его все усохнуть, так что карасики отчутятся как в ловушке. Отряд спустился в лощину, пробрался сквозь евняк и вышел к озерку, которого не оказалось совсем. Одно выхло. Только много чьих-то засохших мелких следов было на по́мместе, и то ли лисьих, ни то собачьих. "Наша лиса орудовала", решил Шурка. "Вперёд нас всех карасиков поела, и её следы. А может, собачьи?" опять затеял спор Перфишка. "Собачьи круглые", читал Спутник следопыта. "Нет, обормочешь. Там все следы показаны", осадил его Шурка. И капитан Армус Перфишка, не читавший не только спутник следопыта, но и почти все другие книжки, смолк. Задовылись дед. Там подальше, где альховник, есть еще одно зеркало, гораздо глубже. Ай да его обсмотрим. У речки оно. У речки, вышел из себя командир. Думаешь не вижу, чего ты замыслел? У речки. Ты не доводи меня до зла. Чего я не замыслел? струсил дед, понимаю, что доводить шурку до зла опасно. Озёрто, можно по пути смотрю, что тут плохого. Насчёт озёр есть особые соображения. А пока шагом марш. Через вторые пески, которые были ещё длиннее и глубже первых, отряд брёл уже без всякого порядка, растянувшись, как войска Наполеона, отступающие из Москвы. Вид у бецлов был угрюмый и недовольный.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 Лиса своё дело знает. Наверное, каждый день является для проведывания. Не пора ли приступать к съеданию? Надо бы поспить перед ней. А после в одних трусах и босиком можно идти к водокачке, обмыть себя от зёрную грязь и заодно взглянуть, какая там труба открылась. И уже собрался было командир Шурка повернуть свой отряд к речке, но вовремя спохватился, переборол себя.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 Раз дано особое задание, надо выполнять и никаких разговоров. Настоящим солдатам не такие трудности приходится преодолевать, а никто не стонет, не хныкает, не старается залезть в болото на подобие свиньи и карасиков ловить. Это, пожалуй, и все разлягаться по болотам, а патрулируют за ними глупы, пускай. Да и лисе тоже надо чего-нибудь поесть. А вот уже и ориентир завиднелся, где намечен первый привал. Шершневое дерево.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 который Шурка устроил на большой дистанции, то есть много не доходя, чтобы, во-первых, не злить шершней, во-вторых, потому что многие уже не шли. Личный состав сразу повалился на землю, но командир присел на пенёчек и не теряя времени, начал наблюдать в бинокль все какие есть направления. Бойцы вели разговор о шершнях. Правда ли говоря, что человек, ударенный в лоб шершнем, ни за что не устоит на ногах? И будто бы это получается потому, что ударяя, шершень одновременно впускает жало, а человек ничего такого не ждет и не успевает крепко уставить свои ноги. Так рядовой дед плюл. Тем временем кабинармус перфышка, которому была доверена фляга с водой, отвинтил пробку, сделал большой глоток, весь скривился и начал отплюваться: "Чего? Что? Что это такое? Чего? Что это сюда налито?" "Ти не бойся", успокоил его командир. "Обычная вода, подсолена малость". "Зачем? Ты нарочно, да? Тфу, тфу, издеваешься, да?" "Ничего не издеваюсь. Так теперь полагается во всех походах обязательно что посолить". И Шурков вкратце разъяснил отряду, зачем это делается. Но бойцы, ибо изливо попробовав воду, решили, что такая вода для питья не годится, ни в походе, ни нигде. Да неужели ж вы не понимаете, надрывался командир. От солнца организм обезсоливается, ему требуется соль. Моему организму ничуть соли не требуется, упёрся перфишка. Свой этот организм я лучше чувствую, чем ты. Ему требуется не соль, а вода, и чтоб чистая была, не солёная. А от соли ещё хуже пить захочется, кто хочет, знает, подтвердил дед. А кстати, её Амавали. Это на кое-что солёное, вот, сам пью, видите? И ничего со мной не делается. Шурка храбр отпил глоток противной воды, где соли, кажется, и на самом деле было переложено. "А чего ж ты дальше не пьёшь?" подозрительно спросил перфишка. "Ой, я больше не хочу". "Ага, сам не хочешь, а других заставляет. Мы лучше из речки напьёмся". К речке нескоро попадём, объявил командир. Мы всего полмаршрута пока сделали. А как обойдём вон тот большой лес? Тут заволновался весь отряд, бойцы зашумели. Опять не скоро. Окунаться не даёт. Карасиков не посмотри. Нашёлся, над людьми издевается. Уже и водички попить не даёт. Ну что ж, попирай всем теперь. Разговорчики, закричал Шурка. Я сам знаю, когда что. Кто командует? Вы или я? Мне нужно нам такого командира! Бунтовали бойцы. Мы ж другого переизбирай. Командиров не переизбирают, пытался перекричать их шурка. "Мы али что? Мы возьмём допереизберём. Да И в настоящей армии будете переизбирать. Настоящее другое дело, тут не хотим". "Уверенно, «Ну, чего зря тоскаться?" начал рассуждать даже друг Калиныч. Такой жару никто в лес не пойдёт. Может, ближе к очерку? А сейчас самое время завёртывать криечки. Охладимся получше, а там видно будет. Ай, да я разве против? Пошёл на уступки командир. Ну закончить-то нужно. Уж не так много осталось пройти. Да что ходите, если нет никого? И на счастье шурки вдруг послышался стук мотора, голоса и музыка. Вот Обрадовался Шурка. Слышите? Обалтали. Нет никого. Они вот. Подъём. Но подчинённые не спешили подниматься с земли. Вскочили только зубан и голован. Чтобы ещё больше не ухудшать отношения с отрядом, командир нашёл выход. Сперва пошлём разведку, и приказал зубану с голованом: "Бегите, разведайте там хорошенько и доложите". "Ладно", ответили разведчики и побежали.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 да ещё плюс два нестройвых разведчика. Однако противники, конечно, сильнее, и собака у них. Перед лицом опасности первым струсил и проявил малодушие капитан Армус Перфишка. Разглядев нарушителей издалека, он впал в форменную панику. "Это сосиска", тревожно зашептал он, останавливаясь и поглядывая в какую сторону убирать. "Не знаете, что ли? Сосиска сам, вон тот седой А поменьше, королёк. Вон у него штаны-то какие, с железочками. Пошли скорее отсюда, пока не привязались. Ну и их своими понтёрскими причитаниями он мог подорвать боевой дух бойцов. Поэтому Шурка решил: "Ладно, ты оставайся здесь в резерве". Искомандовал. "Остальные за мной". Но остальные переминались с ноги на ногу, а с места не двигались. Чего же вы? Бойцы молчали. Наконец вдруг Калиныч внёс своё предложение. А я вот как думаю: нужно немножечко подождать, они сами уйдут, правильно? Не станут же они торчать тут на жаре целый год, правильно? Олесь подожгут. У, это мы потом, за, просто потушим. Что-то тут особенного. Как они уедут, так всё осмотрим и потушим. Да чего бояться-то, уговаривал бойцов Шурка. В крайнем случае можно в лес убе э отступить. Им с мопеда неудобно почаще-то за нами. А собака напомнил перфишка, собака везде догонит. Подумаешь, овчарка какая. Такса. Ну что ж, что такса? Один тысяча, что ли, про таксов, знаешь? Я тоже видел по телевизору, как аналист прямо из норы достаёт. Она потом и длинная такая, чтобы ей лучше было в нору пролазить. Ты не смотри, что нормаленькая, у ней из зубов хуже, чем у волка. их ты собаке испугался. А ты, а ты даже кузе испугался, думаешь, я не заметил? Кто-то из бойцов хихикнул. Я хвы обратился к ним командир. Маленьких гонять вы можете, а чуть что. Бойцы обиделись и заголдели. Иди сам. Что ты ко всем привязываешься, никому покоя не даёшь? Сам прогоняй, раз ты командир. Ну, иду, побудем в засаде. Пойду. Командир один зашагал вперед, решительно и смело, хотя и сильно боялся. Вдобавок собака, выбежав Шурки на встречу, пошла следом, непрерывно принюхиваясь к Шуркиным пяткам и вызывая дополнительное беспокойство. Сумеет ли она прокусить сапог, если решит, что надо кусать? Но даже сам товарищ Шамин, полковник со многими боевыми орденами?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 и закричал шурка, забыв про осторожность и вежливость. "А что ты сделаешь?" нагло посмеялся королёк. "Что? Что?" Шурка беспомощно озирался по сторонам. Взглянув на шершневое дерево, он вдруг понял, что можно сделать. Подобрав из земли подходящий прутик, он подбежал к дуплу и пригрозил: "Уходите, а то хуже будет. Считаю до трёх. Раз!"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 Но шурка не упал, когда я цеплёу перфинишка, а наоборот, не взвидев света от боли, побежал прочь с небывалой быстротой, пригнувшись, закрывая руковом лицо, а шершнем подставив спину, плечи и прочие не особо важные места. Ничего не подозревавший королёк подоспел к дуплу как раз когда оттуда вырвались главные вооружённые силы шершней. Ошибочно сочтя, что это он совал палочка в их гнездо, шершни набросились на королька.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 До да это, если рассудить, и не так уж обязательно для командиров. В крайнем случае можно займет свисток и все дела. Бойцы с испугом уставились на Шурки на лицо, потому что после боя с шершнями вид у Шурки вполне понятно был такой, что даже смешливый Роман не нашел ничего смешного. Губа распухла и от этого рот закрывался теперь не крепко. Большие шишки вздулись на лбу, у нас шее и на щеке, остальные укушенные места оказались не на виду. В отличие от пчелы, которая, укусив один раз, тут же помирает, не умея вытащить жало обратно. Шершень кусает сколько ему захочется. Например, один залез в шурки под рубашку, и пока шурка нащупал его там и задавил, долго полз по спине, простратив её своим жалом, как сверлиной машинкой. Ничего не соображают эти шершни, сказал шурка, трогая лицо. Не знают, кого кусать. Взяв фокаптинармусовлягу, он слегка примочил губу, шишки и выпил пару глотков, чтобы добавить в организм соли, которые много потерял вместе с потом, бегая от жершни по лесу. Да и мне чуть-чуть, попросил перфишка. И мне, попросил Дид. Шурка отдал им фляжку, и они отпилили по глотку. Вода и правда ничего, сказала примирительная перфишка. Первый сорт, одобрил Дид.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 Патриот без приперительности толкнуть не построился. Шагом марш. Командир шёл впереди, изредка трогая шишки. Припомнив, как визжала собака, он проговорил: "Эй, собаку жалко, она не виновата". И все бойцы охотно с ним согласились.